Семейные отношения для успешного и удачливого мужчины играют огромную роль, и переоценить роль жены здесь просто невозможно, столь она велика. Это касается всего и пресловутых день знаков в том числе. Между прочим, все, о чем пишу и говорю, испытал на собственном опыте. Маленькая вставочка из личной жизни. Когда я жил с первой женой и начал заниматься бизнесом, Порядок моего заработка в итоге составил сотни тысяч долларов. Со второй супругой я их потерял все до копейки и даже влез в долги. Ей, как и мне, тогда не нужны были деньги. Но ее очень интересовали нетрадиционные знания. На темы по эзотерике мы могли разговаривать сутками. Получается, что теряя одно, я приобретал другое. Но в итоге тем самым жизнь объяснила мне, что деньги все-таки нужны. Только вот понял я это поздновато, когда на несколько месяцев отключили электроэнергию за неуплату. После того, как я женился в третий раз, материальные дела мои вновь пошли в гору. Кстати, не в первый раз уже пришлось стартовать не то что с нуля, а с долгов. Пишу это для милых дам, читающих сейчас эту книгу. Если вы живете с мужчиной годков пять уже, а он зарабатывает намного меньше, чем вам хотелось бы, то обратитесь к себе, любимым. Ведь он же прожил с вами целых пять лет. Значит, вы каким-то образом способствовали тому, что ваш материальный уровень именно такой, какой есть. Можно привести примеры из истории на эту тему. Жизнь полководца и победителя Наполеона, после того, как он разошелся с Жозефиной, сделала крутой поворот. И он уходил из жизни в одиночестве, больной, полуголодной, на острове Святой Елены. Резонно задать вопрос. Когда тренинг-семинар закончится, что же происходит с людьми дальше? Хочу сказать, что прежде всего это зависит от того, зачем человек приходил, какую цель он для себя ставил. Знаю по отзывам и впоследствии месяцами приходящим письмам, что люди начинают изменять в первую очередь ту область своей жизни, которая их не устраивает. Очень многие удивляются, почему же они раньше не задумывались о причине своих неудач. Опять же, Абсолютное большинство участников семинара, процентов 80-90, не устраивает их сегодняшний материальный уровень. И эти люди считали, что их основные проблемы как раз связаны с достаточно низким материальным уровнем. А теперь, самым серьезным образом начав отыскивать причину, они вдруг обнаруживают, что когда-то ранее, год, два, пять лет или более назад, они сами себя, образно говоря, запрограммировали Именно на такой ограниченный достаток. Как говорится, что внутри, то и снаружи. Или внешнее равно внутреннему. Так вот, внутри у этих людей не было даже и мысли, что они смогут столько зарабатывать за то же или даже меньшее количество времени, что им будет хватать на все, буквально на все их потребности. На самом деле человека так воспитали еще с детства. Он еще в школе знал, что окончит институт и пойдет к кому-то работать. А уж сколько предложит хозяин, столько и предложит. Чтобы организовать что-то свое, у этих людей и в мыслях не было. Ведь так жили их деды, так жили их родители, так будут жить и они. Срабатывает так называемый закон подобия. Подобное рождает подобное. Это можно увидеть собственными глазами, если заглянуть в выпускной класс школы. Выпускники уже четко разделены. Те дети, у которых родители имеют за плечами высшее образование, однозначно настроены идти учиться в институт. Только вот тут опять шаблон. Детям внушается прямо-таки идиотская мысль. Все равно какое, только высшее образование. Не в этот институт, так в тот. А о понимании своего предназначения, а уж тем более о полном человеческом счастье, и речи даже не идет. Можно сказать, что ни педагогов, ни родителей по большому счету не интересуют, в радость ли будет будущему молодому специалисту Именно та профессия, которую он приобретет после окончания. То есть будет ли его будущая работа любимым делом? С удовольствием ли он будет выполнять ее, или это все тот же труд рабочей лошади? К тому же за довольно хилую похлебку. Вот мы и имеем, например, таксистов с высшим образованием. А та часть выпускников, у которых родители рабочие, за редчайшим исключением настроена, немного отдохнув после школы, сразу идти работать. Естественно, они годами слышали от родителей, вот будешь хорошо трудиться, будешь хорошо работать, будешь хорошо жить. Очень хочу надеяться, дорогой читатель, что вам уже понятно, что ни те, ни другие при таких постановках вопроса счастливо жить не будут. На эту тему они даже и не задумывались. В школе и дома, опять же, за редчайшим исключением, никто ничего такого им не говорил. Правда, в наше время в России, во всяком случае, существует много частных школ, больших и маленьких, где эту информацию можно получить. Приведет что-то туда молодого человека или нет, это уже как сам захочет. А уж наши любимые ДЭФ чрезвычайно сильно постараются, чтобы преградить путь в школы, где доподлинно можно понять, что такое свобода, что такое счастье. Воздействие деструктивных структур, как правило, идет из уст родственников, подруг, друзей, сослуживцев или в виде, как человеку порой кажется, собственных мыслей. На самом деле, вам уже понятно, что мысль, не приносящая радости, не ваша и уж никак не от высших позитивного плана энергий. Люди, привыкшие мыслить негативно, даже и не подозревают, что все эти мысли им подсунуты извне они и представить не могут что находятся в капкане и ежедневно ежемесячно ежегодно а часто и всю жизнь своим негативным мышлением энергетически подпитывают дэв так зачем же дэв лишаться своих аккумуляторов опять на ум невольно приходит фильм матрица конечно же дэв сделают все чтобы удержать человека в разного рода расстройствах озлобленности раздраженности страхах и сомнениях Как высказываются люди знаний «Я ничего не боюсь, кроме собственного страха». Немного поразмыслив, приходишь к выводу, что, пожалуй, да, любой вид страха – это единственное, чего можно бояться. Все виды страхов являются собственно производными от страха смерти. Опасение, что завтра я не заработаю на приличный кусок хлеба, другими словами, не прокормлю свое тело, тоже ведь связано со страхом смерти как и любое другое сомнение. Но вот что интересно. Все, все до единого, кто прошел через так называемую клиническую смерть, почему-то не боятся этой самой смерти. Автор, занимаясь психоанализом, общался со многими из них. Это были люди разных возрастов, разного воспитания, разного интеллекта, но у всех у них в глазах было что-то схожее. Глаза этих людей горят какой-то неподдающейся описанию радостью, осмысленностью. Они пребывают в каком-то восторге и живут на всю катушку. Опять же, практически все они находят тот или иной вариант достаточного материального самообеспечения. И видно по лицам, прямо бросается в глаза, что человек счастлив и всем доволен. Прошу вас, уважаемый читатель, не надо верить на слово, ведь все можно проверить. Если вы проживаете в большом городе, то вы имеете возможность пообщаться с человеком, да не с одним, которого в реанимационном отделении вывели из состояния клинической смерти. А пообщавшись с ним в течение первых двух часов, вы получите много информации, где он был и что видел, то есть получите какое-то представление о тонких мирах. В той же больнице, подарив шоколадку или что-нибудь еще, любой желающий может узнать адреса тех людей, которые побывали в состоянии клинической смерти. Так вот, сходив и пообщавшись с ними, вы своими глазами увидите, как они живут и если у них в глазах что то хотя бы отдаленно говоряще о сомнениях и страхе конечно же не обязательно всем людям проходить через полный шок через так называемую клиническую смерть пониманию гармонии целостности мира можно обучиться в различных школах эзотерического направления самосовершенствования происходит это путем постепенного расширения сознания в результате чего человек начинает воспринимать себя других людей как бы в другом, объемном видении. Это невозможно описать словами, до да, этого и не надо. Посмотрим на проблему гармонии, исходя из взаимоотношений мужчины и женщины. мужчины и женщины в плане умственной силы устроены одинаково, то есть имеют одно и то же количество мозговых клеток. Но вот в плане мышления чрезвычайно сильно отличаются друг от друга. Хочу сказать, что ум мужчины можно представить в виде линий, То есть он мыслит рационально, прямолинейно. Ум женщины можно сравнить с кругом, внутри которого пустота. Так вот представим, что мы находимся в центре какого-то воображаемого круга. Из середины этого круга нам нужно дойти до какой-либо точки на окружности. Как думает мужчина? Он прочертит прямую линию из центра окружности до точки и отправится прямо по этой линии, чтобы дойти до цели, точки на окружности. Ум женщины иррационален. В той же самой ситуации ей все равно, куда идти. Она может пойти вправо, может пойти влево, даже в противоположном направлении. Ей все равно, куда идти, так как, дойдя до линии воображаемой окружности, женщина пойдет по дуге и дойдет до этой же цели. И обратите внимание, в жизни так оно и получается. Для большинства мужчин такой образ мышления непостижим. Но как же так, когда надо идти прямо, Женщина вдруг идет совсем в другую сторону. Дело в том, что прямой, примитивный, рациональный образ мышления мужчины не учитывает подсознательные аспекты, не слышит голоса души. Как правило, прямо прочерченная линия пути мужчины натыкается на какое-либо препятствие, образно говоря, скалу, море, в конце концов, в стену. И уперевшись в стену, мужчина начинает пробивать ее головой. Женщина в этом случае прошла бы опять вправо или влево, сделала бы подкоп или перелезла сверху. Да, иногда получается прошибить эту стену головой, но остаются шрамы, физические, например, в виде болезней, или душевные, потеря семьи, разрыв отношений с родственниками. У предпринимателей такой стеной может служить какое-либо изменение в законодательных актах, либо наезд криминальных структур, налоговой инспекции и других фискальных органов. В конце концов, это может быть стихийное бедствие или замыкание электропроводки. Общение мужчины и женщины построено совершенно по-разному. Например, если мужчина говорит «да», то это сразу превращается для него в реальность, и в дальнейшей жизни он придерживается своего «да». Для мужчины следовать своему слову значит соблюдать свои принципы, соблюдать свою честь. Если же мужчина говорит «нет», то это значит, что он категорически отрицает на данном этапе путь, который ему предлагается. Когда женщина в силу своей иррациональности говорит «да» или «нет», это совсем ничего не значит. Это просто ее первая реакция на какое-либо предложение или взгляд на проблему. На самом деле она еще не знает, да или нет, то есть пойдет ли она по предложенному варианту, если вообще куда-нибудь пойдет, или выберет какой-либо третий вариант. Ничего плохого здесь нет, просто так устроена женщина, так как она круг, договоримся представить ее в виде круга. А внутри круга пустота, и эта пустота не знает, где у нее да, а где у нее нет. А мужчина не может своим определяющим линейным умом это понять и называет это ветреностью, лживостью, непостоянством.